или демонстрация силы. Через час после этого разговора начальник разведки доложил Сталину сообщение, полученное через Анкару от Штирлица. Центр. Группа Вейзенмайера, оберштурмбанфюрер Зоненброк ведет работу среди русской эмиграции. Зоненброк выезжал в Белград, где в русском доме имел секретные консультации с агентом М-12, известным среди белогвардейских кругов как Александр Ланин. В Загреб были вызваны агенты 4-го отдела РСХ, Василий Страндман, Николай Чухнов и Николай Примеров которые перед возвращением Зоненброка в Загреб дали исчерпывающую информацию по поводу состояния русской колонии в Белграде, наиболее значительной из всех в Югославии. Было принято решение, не зафиксированное пока что в документах, создать русский охранный корпус в случае, если события продиктуют необходимость иметь в Югославии еще одну про нацистскую силу, подчиненную непосредственно СС. Предполагается, что начальником русского охранного корпуса будет генерал Михаил Скородумов или же генерал Владимир Крейтер. Разведывательными акциями будет руководить агент 6 отдела СД Владимир Гершельман, который теперь взял свою прежнюю фамилию фон Гершельман и прежнее имя Вальдемар. Активно сотрудничает с миссией Вейзенмайера руководитель русских фольксдойчей Теодор Вальдман. В немецких кругах наиболее интересной фигурой считают агента Абвера, полковника Семинского. Дали согласие работать на СД генерал Апухтин и русские монархисты Андрей Могила и Георг Эвер, проживающие в Сплите. Среди серьезных военных теоретиков, которые будут сотрудничать с СД, называются генерал Борис Штейфон и полковник Николаев. Лидером коллаборационистов в Хорватии из числа русских эмигрантов называют Михаила Семенова, имеющего собственную фабрику в Осиеке. Из беседы с членами группы Вейзенмайера ФОХТ Зоненброк следует сделать вывод, что русский охранный корпус будет работать не только в Югославии, но, возможно, и в других славянских странах. Более того, Вейзенмайер требует, чтобы высшие русские офицеры немедленно отправились в Берлин для составления топографических карт Советского Союза, считая это задачей первостепенной важности. Зоненброк сказал, что члены русского охранного корпуса, который будет создан в тот день, когда и если немецкие войска войдут в Белград, должны быть готовы к операциям против Красной армии. Прошу подтвердить получение донесений и докладов их руководству. Зоненброк сказал, что к маю русский охранный корпус должен быть в черне смонтирован и представлять собой боеспособную единицу. Это третье подтверждение по линии СД, из которого можно сделать вывод, что нападение на СССР готовится в мае. «Юстас, что это вы все в истерику впадаете?» — раздраженно спросил Сталин, прочитав телеграмму. «Кто, по-вашему, Гитлер нападет на Югославию в начале апреля, то на нас в начале мая?» «Нельзя быть такими пугливыми!» Либо он нападает на Югославию, и тогда ни о каком нападении на Советский Союз